Глава 46. Он. Ведьма не заставила себя долго ждать и выскользнула из дома в ту же секунду, как мы ступили на ее полянку. Эта колдунья, в отличие от других, была ориентирована на своих клиентов, потому что это был единственный способ выжить для нее. Богажечки, настал этот день!» — воскликнула она, представ перед нами в образе милой, доброй и мудрой старушки. Знаменитая троица, о которой слагались легенды, пожаловала ко мне. «Добрый день!» — тихо прошептала Эля, не ожидав услышать такое приветствие. «Да какой тут день! Раннее и очень доброе утро! Мы ведьмы-ночные жители, но все в этом мире устроено для людей, и семь часов — это позднее утро, а шестнадцать часов никак не может быть утром. Так вечер!» — запричитала она. «Будь с ней осторожна, она правдолюб», — тихо шепнул я Элли, поприветствовав колдунью поклоном. «Кто-кто?» — удивилась девушка. «Правдолюб», — гордо похвалилась женщина. Так кто видит истину и не боится с ней делиться, ну и не может ее не рассказать. Да», — Эля удивленно посмотрела на меня, потом на воскликнувшую белую лисицу. «Ваше будущее величество, считайте меня шарлатанкой?» «Бросьте, я вижу, что вас злая мачеха Лилит заключила в звериный облик. Более того, еще несколько дней, примерно десяток, и вы рискуете остаться в этом пушистом облике навсегда». Сказала она это настолько будничным тоном, словно говорить правду о заточенных в облике зверя людей было ей не впервой. «Кстати, можете звать меня Неолой». «А вы знаете, как это расколдовать?» поинтересовалась Эля, а я покачал головой. Мы пришли сюда ради нее, ради нас, а она опять беспокоится о каком-то зверьке, возомнившем себя пупом земли. Ралейла должна была вам сказать, но, как вижу, сказала только наполовину. Первый способ убить Лилит, и сделать это можешь только ты, Эля. Нюла сделала многозначительную паузу. Второй способ зависит от самой Кардейлы, если она осознает, что вела и ведет себя неправильно то магия разрушится сама собой, потому что она заточена на прежнюю версию принцессы. Лисица фыркнула. Эля посмотрела на нее недобрым взглядом, а Неола улыбнулась. «Похоже, только я не понимал, что говорит принцесса». «Вы ее понимаете?» тихо поинтересовалась Эля. «Я вижу истину, но понимаешь ее только ты, и я даже вижу причину. Она в твоей матери». Печально вздохнула Неола. «Вы знаете, кто она?» Элли наконец-то вспомнила, ради чего мы здесь, и начала задавать вопросы, которые касались именно ее. «Знаю, но Ролейла нанесла сильную защиту на тебя, чтобы никто не смог сказать тебе, кто она. Мои чары здесь бессильны. Ты поймешь, что она твоя мать, когда встретишься с ней, а ты обязательно вскоре встретишь ее». «А что мне делать с открывшейся магией?» С отчаянием в голосе произнесла девушка. «Тебе нужен наставник. Я могла бы помочь, но тебе понадобится месяцы, чтобы обуздать магию. А у вас сейчас времени в обрез. Поэтому я дам амулет, который поможет сдержать неконтролируемые всплески силы». Неола неожиданно посмотрела на меня. «А теперь ты, Бренейн?» «Да», — вздрогнул потому что меня заметили. Такое бывает крайне редко. Какой вопрос мучает тебя? Немного подумав, вздохнул. истинный ли мы с Элей? Вряд ли девушка рискнула бы озвучить этот вопрос, учитывая, что она боялась знать правду. Ты и сам знаешь ответ на этот вопрос. Волки это чувствуют куда лучше людей. Неола покачала головой. Но раз вы оба хотите прямолинейный ответ, то да, я вижу особую связь между вами. Ваша истинность может перерасти в настоящее искреннее чувство. А может, ваши пути разойдутся, и вы осядете каждый в том мире, где ему комфортнее жить. Это ваш выбор. После столь информативного разговора с ведьмой и после вынесенных ею артефактов я щедро расплатился с Неолой. «Что будем делать дальше?» Тихо поинтересовалась Эля. Ну, придерживаться первоначального плана. С удовольствием защелкнул на ее шее амулет. Теперь я знал, что никто рядом с Элей не пострадает. И уж тем более магии не убьет ее. Вряд ли Кардейла поменяется в течение десяти дней. Значит, придется убить Лилит. Буднично отметил я. Неула хотя бы карту дала, как попасть к озеру. Белая лисица показательно фыркнула выразив явное недовольство в сторону моих слов».